Глава тринадцатая. Февраль 1942-го. Селин. Селин спрашивала себя, видела ли Инесс их разговор с Мишелем и не подумала ли на этот счёт что-нибудь не то. Не слишком ли она весело смеялась, не слишком ли близко подошла к Мишелю, не выдала ли свою растущую симпатию к нему. Чувства, конечно, неподобающие, но ведь она не дала им воли и никогда не даст. Мишель всего-навсего спросил её о самочувствии, «Кажется, вам нездоровится, сказал он. А Селин в ответ рассмеялась и объяснила, что Тео вечером попросил её попробовать шаво нескольких разных урожаев, чтобы убедиться, что урожаи 1938 года созревают правильно, и она, наверное, выпила слишком много. Но Мишель по-прежнему казался обеспокоенным. «Не хочу быть назойливым, но если вас что-то тяготит, вы всегда можете ко мне обратиться». Селин ответила, что с ней всё в порядке, В конце концов, что ещё она могла бы сказать? Что забота Мишеля для неё очень важна, ведь мужу до её проблем нет дела? Что ей одиноко, как никогда? Что она ложится в постель с чужим человеком? Что больше не делится с ним страхами за отца, потому что знает, он пожмёт плечами и переведёт разговор на брожение или здоровье виноградных лос? Но это было бы предательством, поэтому она лишь покачала головой. «Я... Мне пора браться за работу». Тут в доме что-то зазвенело, видимо, разбилось, и Мишель кинулся туда, в полголоса костеря Инесс. Спустя двадцать минут, когда Селин и Тео поворачивали бутылки в погребе, тишину нарушил гул мотора наверху. «Разве Мишель куда-то собирался?» — спросил Тео, не прерывая работу. Он брал бутылки обеими руками, по две одновременно, и рассчитанным движением, почти не тревожа, поворачивал их на пепитре деревянной раме в форме буквы «А», ровно на одну восьмую оборота. «По-моему, нет. Сходишь проверить?» Тео, не глядя на неё, продолжал с молниеносной скоростью поворачивать бутылки. Селин завидовала его сноровке. Она старалась не отстать, но рядом с ним ощущала себя начинающей ученицей. Селин поднялась, отёрла руки о штаны, взяла со скамьи у входа пальто и шапку и заспешила по главному коридору к лестнице. Она вышла на поверхность как раз вовремя. чтобы увидеть удаляющийся Ситроен и отблески его задних огней на узких островках нерастаявшего снега. Мишель смотрел вслед автомобилю, сцепив пальцы на затылке. «Снова уехала», — пробормотал он. Машина скрылась за поворотом. «Мерд!» «После того, что было ночью...» «Господи!» Мишель стиснул зубы. Селин не знала, что сказать. Ей было интересно, что произошло ночью между ним и Инесс. но спросить она не смела. «Мне жаль», — произнесла она, понимая, что этого мало. «Я просто... Я думала, она не такая», — Мишель говорил тихо, как будто сам себе. Селин прекрасно понимала, что он имеет в виду. Она и сама чувствовала то же самое по отношению к Тео. «Война умеет показать, кто мы есть на самом деле». Мишель глянул на неё с удивлением. «Да, умеет». Ещё какое-то время они смотрели друг на друга, а потом вдали послышался рокот мотора. Неужели у Инесс проснулась совесть? Нет, с шоссе свернул не Ситроен, а замызганный деревенский грузовичок. Громко тарахтя и чихая от эрзац бензина, он въехал в ворота. «Это Луи», — сказал Мишель и пошёл по дорожке навстречу. Луи остановил грузовик рядом с Мишелем и с грохотом захлопнул дверцу. Селин узнала его — Это был сын одного из тех фермеров, у которых Мизон Шаво много лет покупал виноград. Он мельком взглянул на Селин и сразу, без всякого обмена любезностями, начал что-то тихо говорить Мишелю. Разговор, очевидно, не предназначался для её ушей, но только она повернулась к мужчинам спиной, чтобы идти назад в погреб, как Мишель её окликнул. «Селин, подойдите, пожалуйста, сюда». Она оглянулась, оба смотрели на неё и при виде их застывших лиц Она похолодела от страха. Что-то случилось? Оба молчали, и она нерешительно подошла ближе. Мишель положил ладонь ей на поясницу, едва касаясь, но это немного успокаивало. Селин, вы знакомы с Луи Парве? Луи, чуть моложе Мишеля, темноглазый с густыми чёрными бровями и внушительной бородой, кивком подтвердил вопрос. Селин кивнула. По-моему, мы пару раз встречались. Добрый день, мисси. «Добрый день». Луи, похоже, ждал, что Мишель всё объяснит. «Селин», — произнёс Мишель, — «у Луи есть новости. Он хм, иногда привозит нам весточки». Селин бросила быстрый взгляд на Мишеля, затем на Луи. Это через него шла её переписка с отцом? «Что там?» — спросила она. «Передают из Бургундии», — сказал Луи, ещё раз взглянул на Мишеля и лишь затем на Селин. «Боюсь, ваш отец и его родители арестованы». У Селин подкосились колени, она пошатнулась, но теперь Мишель уже крепко держал её за талию. «Всё будет хорошо», — пробормотал он, но Селин знала, что это не так. «Как это произошло?» — с трудом выговорила она. «Вашего отца и ещё нескольких человек, все евреи, взяли по подозрению в нелегальной подрывной деятельности против Германии». Глаза Селин расширились. Но обвинение, очевидно, было ложным, — поспешил добавить Луи. Но ваш отец всё равно оказался в тюрьме, а на следующий день взяли его родителей, ваших деда и бабку. «Нет», — прошептала Селин. «Ни один из них ни в чём не замешан. Я знаю, что это так». «Не сомневаюсь, что вы правы. Немцы начали арестовывать евреев по вздорным обвинениям. Но в местном руководстве есть человек...» который делает запросы, и мы не теряем надежды на освобождение вашего отца и его родителей». «А если их не выпустят?» Луи и Мишель переглянулись. «Мадам», — ответил Луи, — «арестованных евреев отправляют на Восток, в Германию и Польшу. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы ваших родных не депортировали из Франции». «Нельзя оставлять надежды, Селин», — сказал Мишель. «Если Луи говорит, что есть шанс, значит, так и есть». «Пожалуйста», — предупредил Луи, «не рассказывайте никому о том, что сейчас услышали. Как только узнаю что-то новое, сообщу». Он забрался в кабину своего грузовичка и, прежде чем Селин успела сказать хоть слово, с грохотом укатил прочь. «Как вы?» «Ничего?» — спросил Мишель, когда машина скрылась за поворотом. Он по-прежнему держал руку Натальи и Селин. «Плохо». Перед глазами неотступно стояло видение. Отец, дедушка и бабушка за решёткой. «Мне надо ехать в ньюис сен жорж Мишель. Должен быть какой-то способ...» «Нет», — деликатно, но твёрдо оборвал её Мишель. «Вам туда нельзя. Если ваш отец попал в поле зрения немецких властей, они истолкуют ваш приезд на свой лад. Для вашей безопасности вам лучше всего остаться здесь». «Но вы ничего не сможете там сделать». «Я должна сказать Тео». Мишель взял её руки в свои. «Этого вам тоже нельзя делать, Селин. Пожалуйста, иначе будет слишком сложно объяснить, каким путём вы получили известие. Поверьте, люди, с которыми я связан, делают всё, что могут для освобождения вашего отца». «С которыми вы связаны? Вы в подпольной организации?» Селин сама удивилась, до чего ей страшно за Мишеля. Мишель посмотрел на неё долгим взглядом. «Вы ни за что меня не предадите». Это был не вопрос, а констатация. «Конечно. Давайте встретимся в погребах после захода солнца». «А что сказать, Тео?» «Не говорите ему ничего. Вы единственная, кому я доверяю». Мишель отпустил руку, и Селин тотчас почувствовала себя лодкой, оторвавшейся от причала. Остаток дня Селин старалась вести себя как обычно. Когда после встречи с Луи и Мишелем она вернулась в погреба, Ей не пришлось ничего придумывать для Тео. Муж ни о чём не спросил, а лишь буркнул что-то невнятное. Она снова взялась за работу, но руки дрожали, и Тео даже сделал ей замечание. «Селин, ты тревожишь вино!» Да она и сама слышала, как стекло стучит о дерево. «Так дело не пойдёт, соберись! Или, может быть, займёшься сортировкой пробки, которую нам привезли?» Она не сумела выдавить ни слова и лишь молча кивнула, но была рада покинуть погреба и Тео. Мишеля наверху видно не было. По дороге к сараю, где хранились запасы пробки, Селин думала о нём и о риске, которому он, очевидно, подвергает себя, чтобы ей помочь. Чем он расплатился с Луи за весть о её отце? От этой мысли сосала под ложечкой, но отказаться от помощи Селин не могла. Солнце зашло, когда не было и семи. Селин и Тео вернулись в свой флигель, съели скудный ужин, после которого Селин, быстро помыв посуду, сказала, что сходит в большой дом узнать, не найдётся ли у Инесс пряжи связать несколько пар носков. «А она что, вернулась?» спросил Тео, не поднимая глаз от книги, которую только что начал читать, что-то о виноделии. «Если нет, то, может быть, Мишель знает, где у неё лежит шерсть?» «Наверное». Селин посмотрела на его серьёзное лицо в свете настольной лампы. «Тео, я очень тревожусь об отце». Большего она сказать не могла, не выдав тайну, которую доверил ей Мишель. но решила поделиться с мужем хотя бы этим, надеясь на капельку сочувствия. Я уверен, у него всё хорошо. Но немцы стали забирать евреев. Это началось. Тео поднял на неё глаза, затем вновь уткнулся в книгу. сирин ты не должна верить слухам. С твоим отцом всё будет в порядке. Ступай, проведай Инес как собиралась, пока позволяет время, и возьми лампу. Темнеет». Она посмотрела на него сквозь навернувшиеся слёзы, схватила пальто и выскользнула через заднюю дверь в холодный февральский вечер. На горизонте ещё догорал остаток дня. Дойдя до большого дома, Селин оглянулась на свои окна. Все занавески были плотно задёрнуты. Тео за ней не следил. Наверное, выкинул её из головы, как только вернулся к своей книге. И она резко свернула вправо, к входу в погреба. Оказавшись под землёй, Селин зажгла лампу, прокашлялась и позвала. «Мишель!» Поначалу ответа не было, но потом далеко впереди показался свет и послышались шаги. Вскоре из-за поворота выглянул Мишель и сделал приглашающий жест. «Сюда, Селин!» Она поспешила на свет, слыша, как грубо стучат по камню её деревянные подошвы. Мишель был в хранилище справа от главного коридора и, пока Селин шла, успел отойти вглубь помещения. «Что вы сказали, Тео?» спросил он вместо приветствия, выглянув из-за ряда винных бочек. «Что мне нужно кое-что взять у Инесс? По-моему, он не слушал. Он вообще сейчас меня почти не слушает». Мишель нахмурился, и Селин испугалась, что сболтнула лишнего. В своё время мужчины были очень дружны и продолжали дружить, насколько знала Селин, несмотря на расхождение во взглядах на войну и оккупацию. Да и ей, как жене, не подобало критиковать мужа перед его начальством. Ведь формально Тео был подчинённым Мишеле. Но тут Мишель поманил её к себе. «Понимаю, что вы чувствуете. Хочу вам кое-что показать». Селин приблизилась с любопытством, глядя на Мишеля, который начал поднимать крышку одной из бочек. Не вино же он собрался с ней обсуждать. Может, она допустила какую-то оплошность, когда в последний раз мыла бочки? Всё равно это странно — звать её в погреба в столь поздний час, только чтобы устроить выволочку. Наконец Мишель снял и отставил в сторону крышку, жестом велел Селин шагнуть поближе, и та, подойдя вплотную к бочке, заглянула внутрь. Бочка была полна винтовок. Селин отпрянула, пошатнувшись от неожиданности. «Мишель!» — она прижала ладонь к груди в отчаянной попытке успокоить бешено бьющееся сердце. «Что это?» «То, с чем мы выиграем войну», — спокойно ответил Мишель, не сводя с неё глаз. «Нет». пролепетала она. «Нет, нет, нет, это слишком опасно, слишком...» «Это мой долг», — голос Мишеля звучал тихо и уверенно. «Нас много. Тех, кто на виду у властей, выполняет все их требования, но ведет против них подпольную работу». «Вы давно это делаете?» «Я хотел что-то делать с того дня, как немцы впервые появились в вильдоманже но поначалу было сложно наладить связи. Несколько человек здесь хорошо меня знают, однако и их доверие...» «Ещё требовалось завоевать». Мишель помедлил. «Этим», — он оглянулся на винтовке «я занимаюсь несколько последних месяцев, с тех пор, как один из руководителей подполья согласился с моим предложением использовать винные погреба для временного хранения боеприпасов». Селин тяжело сглотнула. «А для чего вы это показываете мне?» Он закрыл бочку и в помещении словно вернулся в воздух. «Для того, Селин...» чтобы вы понимали, что во Франции есть люди, которые борются с немцами, что для вашего отца и других несчастных есть надежда. Но почему именно вы? Потому что я не могу сидеть сложа руки, когда рядом страдают ни в чём неповинные люди». Он сделал шаг в сторону Селин, потом ещё один, и она ощутила щекой тепло его дыхания. «Потому что война нас уничтожает, потому что если мы не восстанем теперь против несправедливости», то в кого мы превратимся? Мы французы, Селин, а это значит, мы сражаемся за свободу, за равенство, за братство. Это у меня в крови. Я не могу иначе». Селин не сводила с Мишеля глаз. «Но если немцы вас найдут...» «Не найдут. Но если всё-таки...» «Это риск, который я беру на себя. Я лишь хотел показать вам, что вы не одна». Слёзы жгли глаза Селин. «А Инесс знает...» «Да», — Мишель помедлил, — «это одна из причин, по которой я решил открыться и вам тоже. Она обнаружила меня прошлой ночью, и пришлось сказать ей правду. Боже мой, а с утра она уехала в Реймс? Она меня не выдаст», — твердо сказал Мишель. «Почему он так в этом уверен?» «А Тео?» «Нет», — Мишель нахмурился, — «я уже просил вас не делиться с ним новостью об отце. А сейчас должен просить, чтобы вы не говорили ему и о том, что только что видели. Он редко бывает в этой части погреба, бочки забота по преимуществу ваша и Инесс. Вряд ли он на них наткнётся. Простите меня, пожалуйста, я понимаю, что эта просьба ставит вас в трудное положение. Но мне вы всё-таки сказали. Вам?» Мишель внимательно посмотрел на неё. «Я доверяю. Тео — прекрасный винодел, но иногда, мне кажется, он больше думает о профессиональном долге, чем о нравственном. Сейчас, когда идёт война, «Мне, Селин, честно говоря, совершенно наплевать и на вкус нашего шампанского, и на возможную выручку от его продажи. Мне важно, чтобы люди пережили войну». «Мне тоже. Тогда верьте мне». На этот раз Селин сделала шаг в сторону Мишеля. «Верю», — прошептала она. «Всегда верила». Время, казалось, замедлилось. Они наклонились друг к другу, но прежде чем их губы успели встретиться, Селин моргнула и резко отстранилась. «Я...» — начала была она... «Простите, Мишель быстро отступил на шаг. Мне надо вернуться к делам. А вы поднимайтесь, пока Тео не спохватился». «Да, хорошо», — Селин поколебалась. «Мишель, да?» Селин была растеряна. Она только что чуть не перешла черту, точку невозврата. Но в одном была уверена твёрдо, что не позволит Мишелю бороться в одиночку. «Я хочу вам помогать». «Исключено», — отрезал он. «Слишком опасно, Селин. Особенно для вас». «Вы не понимаете. Именно поэтому я должна участвовать. Если немцы забрали моих родных, мне уже нечего терять». «Зато мне есть что терять», — сказал Мишель. «Мне нельзя потерять вас».